Глава 69. Дамир. Я рад, что наша семья за столько лет наконец воссоединилась, но не чувствую себя комфортно вдали от Армины. Понимаю, ей не совсем уютно в компании оборотней, которые умолку обсуждают свои ощущения и возможности. К тому же Аргон, хоть и сумел освободиться от прошлых обид, до сих пор не в восторге от того, что моя истина не из числа высокородных волчиц. «Благодарю друга за то, что он предоставил нам свой дом, несмотря на то, что ему, конечно, очень хочется поскорее остаться с Владленой наедине, прыгаю в автомобиль, позаимствованный у того же Семена, и спешу в город, чтобы увидеться с Арминой. Девушка уехала утром на оставленную ей теткой квартиру, чтобы собрать необходимые вещи и переехать уже в наш с ней общий дом, который, кстати, я приобрел совсем недавно». «Дел там еще не початый край, и пройдет не один месяц, пока удастся обустроить его в уютное любовное гнездышко, но сейчас это все не важно. Я просто хочу оказаться с любимой наедине и...» «И еще нужно решить вопрос с этим ее питомцем». «Нет, вообще-то этот Паскаль ничего такой, помогает Армении научиться правильно управлять магией, да и под ногами особо не путается, во всяком случае пока» паркуюсь недалеко от дома Армины, выхожу и быстрым шагом направляюсь в сторону подъезда, мечтая как можно скорее стиснуть свою ведьмочку в объятиях. «Дамир?» — чей-то песклявый и, кажется, знакомый голос заставляет меня остановиться и повернуться на источник звука. Естественно, сразу жалею об этом, потому что Ева — это последняя женщина на планете, которую я когда-либо хотел еще раз встретить. Хочу сначала просто сделать вид, что не знаю ее, но потом настораживаюсь от того, что именно эта блондинка забыла в этом районе. «Какого хрена ты тут делаешь?» спрашиваю, предчувствуя неладное. «Дамир, не могу поверить, что ты повелся на эту чокнутую сиротку. Ты вообще в курсе, что она преступница?» Усмехается и подходит ко мне слишком близко, от чего я брезгливо морщу нос. «Во-первых, эта девка явно не знает меры с парфюмерией». А во-вторых, я отчетливо ощущаю на ней запах сразу нескольких мужчин, и девочка с ними явно не просто беседовала, а долго и упорно трахалась. «Я спросил, какого хера ты тут делаешь?» Повторяю вопрос, еле сдерживая себя от того, чтобы не схватить эту расфуфыренную потаскуху за шкирку и не отвесить ей пинок под зад для скорости. «Это девка?» «Ева, я дам тебе совет». «Иди отсюда и забудь о том, что знаешь меня и тем более Армину». «Это твоя Армина сядет за мошенничество. А ты, мой сладкий, подумай, нужны ли твоей семье проблемы с бизнесом. У вас, кажется, сеть ресторанов?» Деловито заявляет и подходит еще ближе, чуть ли не повисая у меня на шее. А я расплываюсь в широкой улыбке, хотя, честно, хочется заржать в голос от этих нелепых и очень неумелых угроз. «Не только...» Но я бы не советовал тебе соваться в это, Ева. Оставь в покое меня и мою будущую жену, иначе пожалеешь. Я могу устроить тебе очень, очень веселую жизнь, и связи твоих родителей уже вряд ли помогут. Отталкивая от себя настырную блондинку, искренне сожалея о том, что сейчас не могу обернуться и хорошенько припугнуть ее. «Будущая жена? Это чернь шизанутая?» Никак не может поверить в услышанное Ева, уже начиная испытывать мое терпение на прочность. «Надоело». Выдыхаю, но настроение снова улучшается, когда вижу вышедшую из подъезда Армину в сопровождении черного здоровенного кабеля. «Угомонись. Я не люблю тебя и никогда не полюблю. Должна же быть в тебе хоть капля гордости». Испытываю неловкость от того, что моя любимая застукала меня в компании бывшей подружки. Не хочу, чтобы Армина беспокоилась и заморачивалась по поводу всего этого. «Да пошел ты, мудак!» — фыркает Ева и, быстро стуча каблуками по асфальту, направляется к своему автомобилю. Я же спешу к своей ведьмочке, чтобы забрать из ее рук пакеты с мусором и, наконец, увести ее в наш дом, где каждую минуту, каждый день, всю жизнь буду доказывать ей свою любовь и верность».